Герцог Амели вчера лег довольно поздно. Военный совет, на котором обсуждали последние детали предстоящего сегодня решительного штурма столицы, затянулся. Да и кроме него было нечто, что портило герцогу нервы едва ли не сильнее предстоящего штурма. Вообще, это детище Черного Барона, объединенная армия геноба и акберских мятежников, и так управлялось из рук вон плохо, не говоря о том, что акберцы и генобцы – по любому поводу окрысивались друг на друга, свою толику трудностей добавляли и личности акберских руководителей. Герцог Оржини сам по себе был тот еще фрукт, общение с которым стоило герцогу Амели множество нервных клеток, но его вечная грызня с графом Авенлеба, который к тому же продолжал считать себя командующим акберцев, так и норовя лично отдать распоряжение, зачастую противоречащие тем, который отдавал герцог Ржини, или даже сам конетабль короля Геноба, портила кровь куда сильнее. Вследствие этого и та часть армии, которую составляли генобские повстанцы, и в которой команды герцога никто вроде бы не оспаривал, тоже успела разделиться на две неравные части. Одна из них, в основном в силу своего полного повиновения герцогу, еще как-то терпела соседство адгерцев другая же была готова вцепиться им в глотку. С решительным штурмом они так затянули от того, что, как выяснилось, дворянское ополчение из рук вон плохо подходит для штурма крепостей. Первая попытка штурма, которую они предприняли буквально на следующий день, как армия пришла под стены столицы, с треском провалилась. Лестницы, изготовленные руками не слишком привычных к топору и пиле дворян, никуда не годились. Часть просто сломались под весом забравшихся на них воинов – Части оказались такими короткими, что забравшиеся на них тупо пялились на стену, возвышавшуюся еще на 5-6 локтей, до тех пор, пока кто-нибудь из стоявших на стене акберских солдат не обрушивал на них увесистый камень. Таран, изготовленный все теми же специалистами, за два часа работы сумел только слегка поцарапать воротную оковку. Первая попытка закончилась тем, что объединенная армия откатилась назад, уже через три часа после того, как герцог подал сигнал на штурм. Впрочем, иного он и не ожидал. И тот штурм с его стороны был не столько запланированной, сколько вынужденной мерой. Водушевленные столь легкой победой над Акберским дворянским ополчением, генопские дворяне посчитали, что и обороняющиеся столицы регулярные агберские части можно будет взять так же легко, простым нахрапом, и буквально вынудили своего полководца назначить немедленный штурм. Вообще, командовать армией, где любой солдат может в ответ на прямой приказ начать мериться с тобой древностью рода или вопить о своих неотъемлемых привилегиях, тот еще труд. Поэтому фиаско первой попытки герцога отнюдь не обескуражило. Единственное, что огорчило, так это уровень потерь. Он рассчитывал, что потери в большинстве своем, так и не добравшихся до обреза стен генопцев, ограничатся максимум тысячи мечей. Но эти проклятые акберцы в последнее время начали очень широко применять такое подлое и недостойное дворянина оружие, как арбалет. Так что, когда вечером герцогу Амели доложили, что суммарное число потерь приближается к пяти тысячам человек, он невольно выругался. Однако затем все вошло в колею. Он занялся обустройством лагеря, попутно разослав вербовщиков набирать мастеров и инженеров для изготовления осадных и метательных машин и таранов. А также принялся активно вербовать мечников и аноты наемников. Ибо после первого неудачного штурма всем стало ясно, что без пехоты, да и просто буром лезть на стены смысла нет. И к исходу месяца в его распоряжении было уже почти 13 тысяч пехотинцев что давало некоторую надежду на успех завтрашнего штурма. Однако теперь на горизонте замаячили совершенно иные, но не менее грозные трудности. Во-первых, брат, слухи о прибытии которого в геноб ходили уже давно, так и не появился. С одной стороны, да и владетель бы с ним. Но ведь он, сволочь такая, даже не соизволил прислать ни гроша на благое дело своего собственного восстановления на троне геноба. Герцог уже даже в сердцах нажаловался на него, обычно не слишком жалуемому им представителю Черного Барона, который втянул его в авантюру с объединением с Акберцами. Тот, как обычно, ничего не сказал, только хмыкнул и покивал. Что еще больше расстроило канитабли короля Геноба. Во-вторых, и вследствие вышеизложенного, и просто потому, что мятеж и война – вообще вещи чрезвычайно затратные, С финансами тоже был полный абзац. Герцог и так, по существу, вел войну на собственные деньги, каковых было не слишком много. Алчные ревизоры Акберцев выгребали все доходы едва ли не подчастую, оставляя спесивым генопским дворянам, еще не так давно славившимся по всем шести королевствам, своим щегольством и богатыми привычками, жалкие крохи. Нет, кое-что, конечно, поступило и от Черного Барона. Но все эти деньги были израсходованы в самом начале. И сейчас герцог оказался практически с пустым кошельком. Последние гроши ушли на авансы наемникам и солдатам вновь навербованных полков. Фуражи и продовольствие уже давно не покупались, а конфисковывались у крестьян, как будто их армия находилась не в собственной стране, а во вражеской. И это отнюдь не способствовало расширению поддержки их святого дела у населения Геноба. В-третьих, эти вечные ножи между генобцами и адберцами. Так что все шло к тому, что если его армия не возьмет город в течение ближайшего месяца, то в следующем месяце от нее вообще может ничего не остаться. Впрочем, если возьмет, тоже не совсем понятно, насколько это хорошо. Изрядно поиздержавшиеся воины, существенная часть которых к тому же не имели генобу никакого отношения, а большую часть остальных составляли провинциальные дворяне, также не испытывающие к столице особой любви, вполне могли броситься в безудержный грабеж. Возможно, понимая это, жители столицы, ранее горячо поддержавшие мятеж, сейчас просто затаились по домам, даже не стремясь хоть как-то помочь армии соотечественников, пытающейся освободить город. Ещё оставался вариант, если завтрашний штурм не удастся, двинуться на Акбер и там уж попытаться пополнить казну и ублаготворить армию, позволив солдатне в волю пограбить. Но препятствием к этому была королевская армия Акбера, уже вторгшаяся в пределы Геноба. И хотя, как данные патрулей, так и информация, приходящая от шпионов чёрного барона, утверждали, Что королевская армия Акбера находится едва ли не в худшем состоянии, чем его же дворянское ополчение, герцог совершенно не стремился, не укрепив тыл, сходиться с ней в открытой схватке. Он каким-то шестым чувством, присутствующим у каждого настоящего полководца, ощущал, что здесь не все чисто. Но не мог конетабль Акбера, блестяще проявивший свои способности в арженской кампании, столь быстро довести войска до ручки, чтобы там ему и герцогу Аржени не докладывали. И когда перед началом вечернего заседания к нему подошел граф Шатрея, которого он послал справиться о последней информации об Акберцах, и доложил, что вот уже двое суток от конных патрулей не поступает никакой информации о передвижении Акберских войск, у него нехорошо засосало под ложечкой. Он вызвал посланца Черного Барона и приказал ему немедленно справиться по своим каналам о том, что там происходит с армией Агберцев. Тот лишь молча кивнул и исчез. И так и не появился в течение всего военного совета. Да и после военного совета, когда герцог снова послал графа Шатрея уточнить, как там обстоит дело с его поручением, граф вернулся с сообщением, что посланец так пока и не появился. Так что герцог лег поздно, засыпал плохо, да и спал хуже некуда, все время ворочаясь и просыпаясь от всяческих звуков, коими всегда наполнена жизнь полевого лагеря и на которые он, опытный воин, раньше не обращал никакого внимания. Поэтому, когда он услышал, как часовые у его шатра переругиваются с кем-то, сообщая, что никак невозможно допустить никого до герцога, пока он сам не проснется решил, что с него хватит, и сел на походной кровати. Тем более, что уже рассвело, и он понял, что его попытки заснуть окончательно потерпели крах. «Эй, кто там?» – недовольно буркнул он. «Ваше высокопреусходительство», – тут же отозвался часовой. «Тут к вам уж так рвутся?» «Кто?» «Я, ваше высокопреусходительство» послышался чуть приглушенный пологом голос посланца Черного Барона. «У меня важные новости!» «Пропустите!» – вздохнул герцог, потирая заколовший висок. Он не сомневался, что эти новости непременно неприятные. Оставалось надеяться, что эти неприятности не фатальны. «У меня новости!» – мрачно сообщил посланец, буквально вваливаясь в шатер. Судя по запыленному калету он всю ночь провел в седле. И первая из них такова, что королевская армия Агбера находится в часовом переходе от вашего лагеря, причем похоже командует ею лично канетабль Акбера. В часа герцог изумленно вытаращил глаза. Но как? Не знаю, качнул головой посланец черного барона. И боюсь узнаю не скоро. Та таверна, которая была указана вам как место для связи, разгромлена. И еще несколько мест, с помощью которых мы собирали и передавали информацию. Наши люди частью погибли, частью исчезли. Никто в округе не знает, что происходит. Но я чую нечто ужасное. Так что прошу меня извинить, я должен немедленно покинуть вас, герцог. Необходимо безотлагательно сообщить моему господину о том, что творится в генобе. «Покинуть?» – герцог налился злобой. «Когда вы два года назад отыскали меня и предложили помощь в освобождении моей страны от захватчиков, вы обязались быть со мной до конца. Но лишь только запахло жареным, как вы все бросаете и удираете». «Вам были переданы деньги и оказана помощь обширной информации. У вас есть армия, и вы стоите с ней под стенами собственной столицы». Чего больше вы можете от нас требовать? Информации? Да чего она стоит, ваша информация? Вы мне докладывали, что королевская армия полностью разложена, что авторитет нетабля Акбера, принца-консорта Грона, не стоит и ломаного гроша, поэтому он и сидит в Акбере, не смея показаться в войсках, и что в самом Акбере зреет большая смута. И где все это? Как могла разложенная армия всего лишь за два дня Преодолеть такое расстояние, на которое обычная и хорошо обученная армия тратит четыре. И все это под руководством человека, чей авторитет, по вашим словам, не стоит и гроша. Посланец зло полоснул по нему красными от бессонной, проведенной на ногах ночи глазами, и осклабился. Но все же сдержал себя и глухо ответил. «Мы сообщали вам то, что сообщали наши агенты в Акбере». На многие ваши вопросы у меня пока нет ответа. И именно поэтому я и спешу в Насию. Так что перестаньте искать виноватых, а займитесь, наконец, подготовкой вашей армии к предстоящему сражению. Ибо я не думаю, что Грон привел сюда свои войска только лишь для того, чтобы полюбоваться живописным видом вашей армии, осаждающей город. Герцог, уже набравший в грудь воздуха, чтобы разразиться очередным обвинением, Запнулся и с шумом выдохнул сквозь тиснутые зубы. Действительно, у него слишком много забот, чтобы тратить время на болтовню. И хотя ему еще очень много есть чего сказать этой скользкой змее, стоит отложить разговор на более подходящее время. А сейчас заняться неотложными делами. Ибо если он не успеет... И тут где-то неподалеку грянули трубы. Герцог побледнел. Он не успел. Акберцы уже здесь. Граф Винлеба выскочил из своего шатра после того, как его личный слуга ворвался внутрь вопя. «Он пришел! Пришел!» «Кто одери тебя, владетель! – скричал граф, наклоняясь и разыскивая под кроватью Батфорд, чтобы запустить им в этого придурка. «Ну как можно будить господина такими немузыкальными воплями?» Тем более, что вчера он прилично принял на грудь. А все потому, что в очередной раз подцапался с герцогом Оржени. Согласившись на уговор этого странного незрачного типа и присоединившись к армии герцога Мели, он поначалу считал, что сделал выгодный выбор. Что, несмотря на позор предательства, он продолжает следовать избранному пути, целью которого было освободить королевство от тирании узурпатора, подмявшего под себя весь Адбер. Но чем больше он узнавал герцога Ржини, тем больше ужасался, кого в случае успеха они усадят на трон Адбера. Герцог был совершенно неадекватен, живя не столько в реальном мире, сколько в собственной фантазии, в которой причиной всех его провалов и поражений был не он сам, а некие могущественные враги, всю жизнь положившие на то, чтобы следить за каждым шагом герцога И разрушать все его гениальные планы. Ну или бестолковые и нерадивые соратники. Эх, если бы не они. И потому граф начал пить. «Ваша милость, он пришел!» Продолжал орать слуга. «Спаси нас, владетель!» «Да кто пришел, свиная морда!» Хватаясь за раскалывающуюся голову, рявкнул граф. «Говори толком!» «Канитабль, ваша милость, с войском!» «Какой конетабль? С каким войском?» Граф резко сел на кровати. «Что ты несешь?» «Его милость, принц-консорт господин Грон», пояснил слуга, чуть убавив децибелы. «Вместе с войском. От леса идут, ровнехонько так, флаги развиваются, барабаны бьют, страсть-то какая!» «Ты что, вчера моченого челуха пережал, дурень!» возмутился граф Овенлеба. «Какой принц-консорт?» Он нос боится показать из Акберпорта, а королевская армия за семь дневных переходов отсюда. Уж не знаю, кто там в Акберпорте, а знамя канетабле, что с Акберским крылатым львом и золотой полосой у древка, прямо в центре и развивается, ваша милость. Я его еще с той генопской компанией помню, ваша милость. Под ним тогда герцог Тоскола ходил. Граф Овенлеба, как был в исподней рубахе, панталонах и босиком, вылетел из шатра и застал снаружи герцога Аржини, графа Гамеля и еще с десяток не менее именитых господ в точно таком же виде. Они зачарованно пялились на королевскую армию Акбера, прямо на ходу, четко разворачивающейся в боевой порядок. И в центре ее действительно реяло знамя канитабля Акбера. «Это... этого не может быть!» испуганно прошептал граф Авенлеба. «Что ж, господа, мышь сама бежит в мышеловку!» – послышался слева от него скрипучий голос герцога Оржини, и граф Авенлеба ошалело оглянулся. Герцог стоял в горделивой позе, и, учитывая, что он был одет немногим более полно, чем граф Авенлеба, это выглядело скорее комично. Граф перевел взгляд на лагерь генопцев, переполненный бестолково мечущимися людьми, оглашающими окрестности криками и руганью, которые заглушало ржание испуганных лошадей. А затем снова поднял его на немыслимо ровной линии приближающегося войска и зло скривился. «Но «Ну неужели этот надутый индюк не видит?» «Значит, мы покончим с ним прямо здесь», – продолжил герцог Аржени. «Что ж, тем лучше, не придется гоняться за ним по всему Акберу, к оружию, господа!» И резко развернувшись, герцог коржени двинулся в свой шатер, гордо вскинув подбородок. А граф Овенлеба внезапно осознал, что это все, конец. И что он сам, идиот, поддавшийся на совершенно глупую уловку. И что достойнее и правильнее было умереть тогда, на том поле боя потому что сегодня он непременно умрет здесь. Но там он умер бы героем, а здесь... И еще он понял, что несмотря ни на что, ему очень хочется жить.